Глава 16 Эления. Ксанер идёт впереди, мы следуем за ним. Меня слегка потряхивает, Хайми колбасит. Я хорошо знаю Лосано и прекрасно понимаю, что он сейчас испытывает. Друг для меня как раскрытая книга, в которой подробно описаны все его эмоции и переживания. А я для него точно не друг, вернее не подруга, и с этим надо что-то делать. Самое ближайшее время, но только не здесь и не сейчас. Здесь я точно не стану с ним отношения выяснять. Мы проходим через танцпол, и перед нами все расступаются. Вернее, расступаются перед темным, едва ли не кланяясь ему в ноги. Не представляю, чтобы здесь начало твориться, вздумай Гарренер посетить это событие. Наверняка пали бы перед Высшим на колени и стали бы ему молиться. Я тут же себя одёргиваю. Какие только глупости не полезут в голову на нервной почве. А вот и наша именинница. Поднявшись по лестнице, Ксанар первым делом подходит к девушке в красной блузе. При виде Хорреса она подскакивает на своих шпильках и подставляет ему щёку для поцелуя. Принимает от гостя небольшую бархатную коробочку, улыбается томно, после чего переводит взгляд на меня и Хайме, И тот, взгляд Анихайми, холодеет на несколько градусов. И тут я вспоминаю, где я её видела. На обложках онлайн-журналов, в многочисленных рекламах и даже в парочке фильмов. И как же я сразу её не узнала. Известная на весь мир топ-модель, начинающая актриса и даже немножко певица Нарсисса Кастальдо. Муза великих кутюрье — Красавица, с ногами от ушей и лицом, которому позавидует любая светлая. «Вижу, ты с компанией?» — сдержанно кивает нам именинница. «Нарси?» — это Сонарина Лэй. Она занимается организацией свадьбы века. «Эленя?» — это Нарсиса. Знакомит нас темный. «А это?» — демонстративно хмурится, словно пытается вспомнить, как зовут моего друга. Неужели настолько всё плохо с памятью? Прости, забыл, как тебя зовут. Мне так и слышится, как Хайми от досады скрипит зубами. У меня же руки чешутся плеснуть в наглую самоуверенную рожу Хорреса пару порций коктейля. «Санор Лосано», — мрачно бросает друг. «О, как официально!» — подаёт голос сидящий по правую руку от именинницы парень. Симпатичный, манерный, лет двадцати пяти на вид. Темные волосы прилизаны, а липоватая рубашка распахнута на груди. Светлые брюки облегают тренированные ноги, а лицо освещает практически буквально. Белозубая улыбка. Тоже небось из мира моды. А это у нас Виталь Медина, представляет парня Ксанар. Можно просто вид, вставляет тот. «Он Лене неплохо фотографирует», — отсыпает ему скупой комплимент, тёмный. «Неплохо», — пыркает фотограф. «Да я лучшая во всём кадресе, если не во всей гроссоре». «От скромности ты точно не умрёшь», — хихикает одна из девушек, компактно сидящих на кожаных диванчиках справа и слева. А Нарси, стрельнув в меня теперь уже не прохладным, а колючей ледяным взглядом, задумчиво тянет. «Лене, значит». Потом, будто опомнившись, снова цепляет на лицо улыбку и приглашает Ксанора присаживаться с ней рядом. Но хорас делает вид, будто ее не слышит, и возвращается ко мне, ну то есть к нам с Хайми. Но моего друга он в упор не замечает. Для нас незаметно освобождается диванчик, я даже не успеваю заметить, кто встает и куда уходит. Вокруг крутится слишком много народа. Иксанар представляет нам еще парочку друзей, потом пытается познакомить с какой-то девушкой, но тут у него снова случается провал в памяти, и он бросает это дело, а девица явно на него обижается. По щелчку пальцев нам приносят выпивку. Я только делаю вид, что пью, а сама лишь подношу к губам бокал с сильрой. Хайми же наоборот нажимает на спиртное, Иксанар тоже. Как это водится, ни в чем себе не отказывает. Нарсисса пытается клеиться к Хоросу, меня донимает вопросами фотограф, не забывая хвастать, какой он крутой, и что за одну фотосессию у него даже такие известные модели, как Кастальдо, готовы продать душу, тело и все, что у них имеется. При этом мне он предлагает съемку у него в пентхаусе совершенно бесплатно, нагло заявляя, что фотографий светлой в стиле Ню у него еще не было, и он не прочь мной как он выражается, плотно заняться. «Вид, закругляйся», — сощурившись, цедит хорас все это время уделявший внимание имениннице, но, как оказалось, прислушивавшийся к нашему разговору. «Да я же просто предлагаю», — сразу идет на попятный фотограф, «будешь предлагать такое своим шлюхам». В голосе темного больше металла, чем во всем этом клубе и ближайших кварталах вместе взятых. А разве не все светлые шлюхи? Доносятся до меня откуда-то сбоку, и свита Нарсисса начинает смеяться в голос, в том числе и именинница, которая шутку явно оценила. Мне хочется вскочить и врезать подонку. Но меня опережает Хайме. Он резко поднимается, хватает весельчака, одного из друзей Хороса, имени которого я так и не запомнила за грудки, и, поставив его на ноги, со всей силы бьет по лицу, Парень падает обратно на диван, едва не подмяв под себя какую-то девицу в мине, громко матерится и трет наливающуюся цветом скулу. На миг все вокруг будто замирают, а я прикрываю глаза, как-то запоздало вспоминая, что Хорос именно для этого меня и нанял, предотвращать малейший скандал, который может просочиться в прессу и в котором, пусть даже косвенно, может быть замешан Ксанар. Но я... Вместо того, чтобы четко следовать всем пунктам нашего с ним договора, только и делаю, что продолжаю его нарушать. Из-за все выходят почти одновременно. «Крутой, значит, да?» — сплевывает неудачно пошутивший пижон и снова, словно резиновый мячик, подскакивает на ноги, явно собираясь дать сдачи. «Защитничек нашелся. Шел бы ты отсюда со своей...» Договорить да он не успевает, так же, как и Лосана не успевает снова ему хорошенько вмазать. Хорос оказывается быстрее. Одно молниеносное движение, и вот он уже между ними резкими фразами дробит на осколке вновь повисшее на балконе молчание. «Осторожнее, Адам. Если ударю я, ты уже больше не встанешь». Тьма змеями вьется вокруг Хороса. Угрожающе стягивается вокруг него, Овивает руки, одна из которых прижата к груди этого Адама, а другая крепко сжимает плечо Хайме. «Да я ведь просто пошутил, что вы все такие нервные. А теперь ты просто извинишься перед моей подругой, и мы больше не будем портить Нарсисе праздник», — на удивление сдержанно говорит Тёмный. «И всё-таки у него с братом больше общего, чем кажется на первый взгляд» сейчас он как никогда похож на гаронора холодный невозмутимый жутко спокойный такой которого хочется и надо бояться адама знатно перекашивает но не от страха сразу видно он бы предпочел чтобы ему еще раз кто нибудь врезал пусть даже темный чем попросить прощения у феи я слышала что в гграуре к светлом относятся с особым пренебрежением но если честно до сегодняшнего дня Никогда сама этого не замечала. А теперь вот заметила. И прочувствовала. Настолько остро, что меня саму сейчас перекосит. Вообще-то, я и сам способен постоять за свою девушку. Не говорит. Рычит Лосана, сбрасывая руку темного. Меня все-таки перекашивает. Просто потому, что такого заявления я уж точно не ожидала. Тем более сейчас, когда все и так. Просто кошмар. Ксанар оборачивается и в упор смотрит на Хайме. Так всё-таки подругу или девушку? Усмехается ядовито, цинично, жёстко. И эта усмешка тоже как у старшего. Мелькает где-то на краю сознания. Вы бы всё-таки определились? Мне хочется провалиться сквозь землю. Ну или хотя бы свалиться с этого балкона, чтобы затеряться в толпе на танцполе. Но сваливаться сейчас никак нельзя. Придется расставить все по местам. Сегодня? Сейчас. Йорги, не думала, что все так закончится. Коротко выдыхаю, и, глядя темному в глаза, сталь которых затянула непроницаемая чернота, спокойно и твердо говорю. Мы с Хайами друзья, и ничего большего между нами никогда не было и не будет а потом перевожу взгляд на друга, скорее всего, уже бывшего. Мне жаль, что ты этого так и не понял, Хайми. Хоть я никогда не давала тебе даже малейшего повода думать иначе. И снова все замолкают, даже на соседних балконах становится так тихо, словно там все вдруг одновременно вымерли. Лишь по низу льется музыка, но сейчас она больше похожа на противный монотонный гул. А может, это у меня гудит в ушах и начинает гудеть еще сильнее и громче, когда уже на губах у Хайми проступает точно такая же усмешка, какая была мгновение назад у Хороса. А знаешь что? Может, Адам, да? Может, ты и прав в том, что касается светлых, и осознать всю горечь брошенного им упрека я не успеваю вернее не позволяю себе этого сделать хватаю санора за руку скорее почувствовав чем осознав что он сейчас ударит только не своего друга а моего так что тот действительно больше не встанет и это будет окончательным крахом всего в клубе могут быть темные в клубе могут быть темные или хорас сможет понять почувствовать но Но у меня нет выбора. Не надо, пожалуйста. Прошу, умоляю его, уже готовая применить силу. Даже прикрываю глаза, концентрируюсь. Чувство такое, будто сейчас шагнув в пропасть. Упаду, разобьюсь. Но упасть мне не дают. Я разжимаю пальцы, прежде чем успеваю совершить еще одну ошибку. Потому что хорас отступает и резко бросает. «Уходи». Вы оба убирайтесь, пока вас отсюда не вынесли. К счастью, Хайме не приходится просить дважды. Он разворачивается и на нетвердых ногах идет к лестнице. Адам тоже куда-то исчезает. А я вдруг особенно остро понимаю, насколько я лишняя на этом празднике жизни. И что мне здесь не место под перекрестными взглядами столичной элиты. Я тоже пойду. Дарю, сама не знаю кому, вымученную улыбку. «Я тебя провожу», — говорит Хоррес так, что возражать ему не возникает желания. Правда, оно возникает у нарсиссы. Возразить и удержать темного, а меня пинком под зад отправить вниз по витым ступеням лестницы. Но Ксанар оказывается быстрее. В том смысле, что мягко подталкивает меня туда же, удерживая за спину. И хозяйки вечера ничего не остаётся, кроме как вернуться на диванчик, обиженно поджав губы. Наверное, это победа. Думаю я, пробираясь через разгречённую музыкой и выпивкой толпу к выходу. А вот только победительницей я себя совсем не чувствую. Скорее побеждённой, раздавленной, какой-то поломанной. Лучше бы отправилась на ужин к Хоросу. Приходит запоздалая здравая мысль. У меня по-прежнему был бы друг, и я не чувствовала бы себя так, будто плюнула ему в душу. А он за это плюнул в душу мне. Ну что, на наохотилась лени Расстояние до парковки я прохожу как в бреду, и в таком же состоянии забираюсь в аэрокар темного. Пристегиваюсь, одергиваю, пытаясь натянуть на колени юбку, но та проклятая, стоит ее отпустить, начинает ползти обратно к Йорговому кружеву чулок, на которое, впрочем, Ксанар, как ни странно, не обращает внимания. «Ты как?» — спрашивает он, стартуя плавно, почти осторожно. «Я даже не чувствую, когда машина отрывается от земли, и только спустя несколько мгновений с опозданием замечаю, что она вливается в забрызганное вспышками огней беспросветно-черное небо». сложно сказать А как насчёт признаться, что на самом деле делала в клубе? Неожиданно делает выпад Хорос. В салоне аэрокара тепло, но я кутаюсь в пальто, даже на колени его набрасываю и мысленно себе говорю. Нужно врать. Я должна ему солгать. Вот только язык не слушается. И я выдаю, прежде чем в мозгу начинает вопить сирена. Надеялась с тобой увидеться а Хайми позвала просто, чтобы был рядом, для вида. «Что со мной, это я уже понял», — усмехается Хорос, увеличивая скорость и буквально вырываясь на верхнюю магистраль. «Не пойму только зачем». «Мы плохо расстались, и я... испугалась». «Чего?» — очередная жесткая усмешка. «Что я решу отомстить тебе за то, что ты мне не дала?» «Не думал, леня что в твоих глазах я такая дрянь». «Я хотел сказать и Лене», — поправляется он резко. «Не в этом дело. Я испугалась увольнения. Вздыхаю, принимая решение быть с Хоросом откровенной настолько, насколько вообще могу себе это позволить. Испугалась, что Фелисии или твоему брату не понравится наша ссора. В принципе, не понравится вся эта ситуация между нами, и они найдут мне замену». Во избежание возможных слухов и скандалов, которые могли бы просочиться в прессу. Меня совсем недавно уволили, и я не могу потерять еще и эту работу. Заканчиваю совсем тихо и отворачиваюсь к окну. Лучше буду смотреть на небоскребы, сейчас больше похожие на слитки серебра и золота, чем коситься на темного и пытаться понять, какой окажется его реакция. Значит, я все-таки не такая уж дрянь изрекает он глубокомысленно. «Ну, разве что совсем немножко?» Ловлю в темной глади стекла его взгляд, коротко мелькнувшую на губах улыбку, и тоже устало улыбаюсь, откидываясь на спинку сиденья. Некоторое время летим молча. Я продолжаю пялиться в окно на калейдоскоп огней, в которых тонет ночной город. На аэрокары, летящие с такой скоростью, что они смазываются до состояния разноцветных полос. Элией ты очень нравишься, наконец нарушает молчание хорас, а гарронор тебя не уволит. Откуда такая уверенность? Бросаю взгляд на темного. он резко поворачивается и уходит вниз, а после его слов туда же или куда-то в пятки падает мое сердце. Ему ты тоже понравилосьилась селение. Я тут же выпрямляюсь, словно сквозь меня пропустили металлическую пластину. Что значит понравилось? «Я имел в виду твои таланты, организатора свадьбы. Мой брат абы кого ни к себе, ни к Феле не подпустит. И если уж его заинтересовало твое резюме и твои проекты, так просто он с тобой не расстанется», — уточняет Хорос, и меня немного отпускает. «Самую малость». «Ага, резюме его мое заинтересовало» и таланты организатора. К счастью, Ксанар не догадывается о других моих талантах. Иначе бы летела я сейчас не в аэрокаре, а из аэрокара вниз головой. Он завозит меня домой, вместе со мной спускается в лифте, и я, как будто выставив внутри себя режим автопилота, отрешённо думая о том, как отпущу сейчас Дину, а потом... а потом будет что будет. Возможно, сегодня я подтвержу слова Адама о «Светлых». Ну и слова Лосану. Но конкретно сейчас мне уже почти без разницы. Уже почти всё равно, что сегодня здесь произойдёт. Толкаю дверь в квартиру, захожу внутрь, скидываю туфли и понимаю, что следом за мной никто не идёт. Оборачиваюсь, тёмный стоит в коридоре, упираясь ладонями в дверные наличники, а потом лениво от них отталкивается. Дальше, думаю, ты уже сама справишься. Мелочь, наверное, уже спит. Половина двенадцатого ведь? Да. Лита обычно в девять ложится. Зайдёшь? Предлагаю, вырубая в себе последние страхи и сомнения. Я отпущу няню и... Может, сходим завтра куда-нибудь? Фильм там, ужин или что ещё? Вместо того, чтобы ожидаемо принять мое предложение, интересуется хорас От такой смены темы и планов я слегка офигеваю. Оксанар как-то по-своему трактует мое молчание. Под что-то еще я подразумевал безобидную прогулку, а не то, о чем ты подумала, Еления. «Хорошо», — киваю с каждой секундой, все больше обалдевая. «Хорошо», — хорас кивает в ответ сунув руки в карманы джинсов, говорит «Спокойной ночи, Елене!» и идет к лифтам. «Спокойной?» — бормочу растерянно, а потом громче добавляю лени Лучше просто лени Уже скрываясь в прозрачной капсуле лифта, темный самодовольно улыбается. «Рад, что снова удостоился твоей милости, малышка!» «А вот малышку...» «Но он меня больше не слышит!» Капсула быстро несёт его на крышу, а я, повесив пальто, несусь проверять, как там лита. Дочка спит. И Дина тоже задремала на кровати в обнимку с сейтом. Почувствовав моё приближение, няня садится на постели, старается сдержать зевок и, прикрыв ладонью рот, сонно шепчет. — А, ты уже вернулась? Ну как прошло? — И хорошо, и плохо. — Какой исчерпывающий ответ! Хмыкает Дина, сладко потягивается и просит. «Лен, вызовешь мне такси?» «Мой за мной сегодня не прилетит, тоже готовится к зачёту». «Для тебя, один хоть целый лимузин». Улыбаюсь, испытывая какое-то невероятное облегчение. «Он не пошёл за мной». «Не пошёл». Я вызываю аэротакси, после чего прощаюсь с няней и, поцеловав своего спящего ангела, иду в душ. Для того, чтобы заказать машину, пришлось включить сейт, о котором я совершенно забыла. Но добрая дюжина пропущенных звонков от Хороса Грозного мне напомнила. Напомнила о не самой радужной реальности, в которой я весь вечер игнорировала самого главного темного Гроссоры. «А ведь за это он тоже может уволить?» Я тут же вытряхиваю из головы эту мысль. «Не сегодня». Сегодня я слишком устала, чтобы снова переживать. Думать, волноваться. Я хочу в душ, а потом спать. Всё остальное вполне может подождать до завтра. Простояв под горячими струями добрых полчаса, я оставляю волосы мокрыми, даже на то, чтобы высушить их, сил уже не остаётся. Выуживаю из стопочек чистой одежды пижаму, светлые шортики и маечку. Одеваюсь, умываюсь чищу зубы и замираю, когда по квартире разносится сигнал звонка. Испуганно высовываясь из ванной. «Неужели Дина что-то забыла?» «Или, может, Ксанар?» — передумал Йорги. Иду к двери, сжимая в руках, как оружие, зубную щётку, и понимаю, что сигнал идёт не с парковки, а значит... Похолодевшими пальцами открываю дверь, Вижу мрачного, как несметные полчища Йоргов, старшего Хороса, и не придумываю ничего лучше, кроме как эту самую дверь захлопнуть. Прямо у него перед носом. «Эленья!» — грозно рычат за такой тонкой, хлипкой, совершенно ненадежной перегородкой. Мысленно ругаюсь, а попробуй в такой ситуации не поругаться. И покрепче сжав в кулаке щетку, открываю темному.